Иван Путилин Убийство Миклуха Маклай Кто из петербуржцев не знает знаменитого дома Яковлева, известного более под именем Яковлевки? Это каменная громада, построенная по всем правилам, до потопной архитектуры. Грязная, темная, с невозможными дворами и лабиринтами — Красоущие седаны не выходят на три улицы. Одной своей частью на Садовую улицу, другой на Екатерининговский проспект, и третий на Вознесенский. В этом доме бесчисленное множество квартир. А в некоторых, наиболее грязных, выходящих во двор, так называемых полуподвальных, ютилось и итится столичная беднота с улицы Мастеровых. мелких торговцев, среди которых, благодаря близости к Александровскому рынку, много евреев. А в других, несколько почище и попросторнее, с давних пор существуют классические отвратительные меблированные комнаты, душные, пыльные, тёмные, обитаемые мелкими чиновниками, проститутками, не всегда зарегистрированными. и, к сожалению, многими и многими учащимися в высших учебных заведениях столицы. Да, немало людей, занимающих ныне отличное служебное и общественное положение, проводили зарю туманной юности в знаменитой Яковлевке. Сравнительная дешевизна этих, с позволения сказать, квартир Центральная часть города, удобство сообщения, конки и амнибусы — все это гнало туда нашу бедную, заморенную нуждой и часто голодом учащуюся молодежь. Но были в этом доме квартиры и более барские, аристократические. Теперь они заняты ресторанами, а в то время сдавались настоящим господам. В одной из этих квартир жила вдова статского советника Александра Васильевича Миклухо-Маклая. Фамилия, которая стала известной всей грамотной и интеллигентной России благодаря известному путешественнику Миклухо-Маклаю. Дело о зверском убийстве, которое я теперь заношу в мои записки, произошло в апреле 1888 года. А вновь взбудоражила весь Петербург, прибавив лишнюю известность и без того популярной Яковлевке. Равно в 9:30 часов утра знакомый госпожи Миклухо-Маклай, отставной полковник В, позвонил в парадную дверь её квартиры. Прошло несколько секунд. Дверь не отворялась. Полковник позвонил ещё раз. Тот же эффект. Что бы это могло значить? Пронеслось у него в голове. «Неужто спят?» «Странно. Александра Васильевна встает рано, да к тому же она сама просила меня приехать к девяти часам утра, чтобы заняться проверкой счетов, присланных управляющим ее имение. И где же горничная?» «Надежда. Неужто тоже спит?» И он стал теперь звонить энергичнее, почти беспрерывно. За дверями царила невозмутимая тишина. Тор резко прорезал звук металлического колокольчика. Недоумевающий полковник собирался было уже уходить, чтобы от дворников узнать, не уехала ли куда рано утром Миклухома-Клай со своей прислугой. Да вдруг подумал и нажал дверную ручку. К его удивлению, дверь отворилась. Он вошёл в прихожую и громко закричал: "Надежда! Эй, Надя! Где вы?" Тишина, безмолвие. Что за чёрт? слх вырвалось у полковника. Из передней он собирался было уже пройти в комнаты, как вдруг остановился, словно поражённый столпником. У дверей, ведущих из прихожей в зал, он видел распростёртую окровавленную фигуру прислуги Надежды. Несколько секунд продолжался столбняк, ошалевшего от ужаса полковника, и когда, наконец, прошел, страшный крик огласил квартиру Миклуха Маклай. «Убили! Зарезали!» С этим криком полковник бросился вон из квартиры и, выбежав на улицу, наткнулся на одного из дворников. «Беги! Скорей! К старшему! К конторщику! К управляющему!» В квартире госпожи Миклоха маклай убийство. Слышишь? Убийство. Девушка лежит в прихожей, зарезанная. Голос полковника дрожал от душившего его волнения. Дворник от испуга как бы окаменел. Что ж ты стоишь, дубина? Где управляющий? Беги, дай знать в полицию, скорее! вылетало у полковника. Господи, господи! Да неужели Александра Васильевна убита, метался полковник. Дворник, придя в себя и сообразив, в чём дело, стрим Гла вбросился во двор, крича: Пётр Кондратьевич! Пётр Кондратьевич, в квартиру полковницы, убийство! Где? раздался спокойный голос. Появился конторщик дома. Этот самый Пётр Кондратьевич. Полковник в страшном волнении, пута, язык икая, стал рассказывать конторщику то, что ему на горе пришлось увидеть. Дайте знать полиции, скорее, скорее. Дадим. Это уж как водится, бесстрастно ответил конторщик. Через несколько минут приставу четвёртого участка Спасской части было сообщено, Что в доме Яковлева в квартире вдовы стацкого советника Миклуха-Маклая обнаружено убийство. Я сидел за составлением доклада по весьма важному делу, как вдруг ко мне ворвался мой помощник. Ваш превосходительство, сейчас из спаской части сообщено, что в доме Яковлева убиты вдова стацкого советника госпожа Миклух-Маклай и её прислуга. Опять там Какой странный дом, проговорил я. Вот что. Конечно, прежде всего дайте знать судебным властям, а затем едемте, захватите с собою чиновников Игнатьева и Жеребцова. Через несколько минут мы подъехали к дому Яковлева. Весть об убийстве успела облететь не только всех жильцов этого дома, но и почти весь квартал. Перед въездом уже стояла огромная толпа народу, что랴 хочет, и до всевозможных кровавых зрелищ, которые усиленно осаживали и просили разойтись городовые. Два околоточных надзирателя хрипло ни голосами выкрикали: "Разойдитесь, господа, всё равно туда не попадёте. Нельзя! Разойдитесь!" под дверей я встретился с уже успевшими прибыть товарищем прокурора, судебным следователем и полицейским врачом. Мы вошли в квартиру. У порога нас встретил полковник В. Бедный старик плакал, твердя: "Чувствую, погибла от нажез злодей моя добрая, хорошая Александра Васильевна". Мы обратились к нему. Он рассказал нам тут на пороге квартиры о том, что увидел. Прошу вас, полковник, остаться. Вы можете быть нам очень полезны вашими сведениями и указаниями, сказал я ему. Мы вошли в прихожую. Небольшая, довольно светлая комната. Вешалка, зеркало, стол, два стула. На вешалке несколько дамских верхних вещей. Из прихожей две двери: одна в коридор, другая в залу. И вот, у двери, ведущей в коридор, лежал труп прислуги Надежды Тропыгиной. Мы все склонились к нему. Перед нами лежала молодая девушка, миловидная, но с лицом, искривлённым судорогами огромного физического страдания. Она лежала на спине, широко раскинув руки. Розовое ситцевое платье было разорвано и сильно смято во многих местах. Юбка платья была несколько приподнята, так что левая нога почти до колена была обнажена. Горло её было перерезано глубоко. Огромные лужи крови совсем залили её грудь, плечи. Глаза, полные невыразимого ужаса, были широко раскрыты. Раскрыт был также и рот. Ослепительно белые зубы выделялись особенно ярко на этом красном кровавом фоне. Доктор склонился над трупом несчастной девушки и начал производить подробный осмотр, а мы устремились далее. В первых трёх комнатах всё было в совершенном порядке. В зале, комфортабельно убранном, было тихо и спокойно, неузмутимо спокойно. На небольшом дамском письменном столе грудой лежали бумаги. Я подошел и стал рассматривать их. На верхнем листе, лежащем поверх кипа бумаг, значилось две тысячи рублей, восемь тысяч, сейлка, послать управляющему приказ о расширении. Я впился глазами в эти строки. Чернила еще не просохли. Местами виднелись чернильные пятна свежие, очевидно, она только что писала. Я пока бросил рассматривание бумаг и пошёл дальше. В столовой тоже всё было в порядке. На столе стояли серебряный самовар, чашка с недопитым чаем, корзиночка с сухарями. Мы подошли к последней комнате, открыли дверь, вошли и Увиделите жёллое мрачное зрелище. У письменного стола, как раз напротив красивой кровати, лежала миклухо-маклай. Её белое платье-капот было буквально всё залито кровью, так что оно походило скорее на ярко-красное одеяние. Лежала она так же, как и прислуга её Надежда Тропыгина навзничь на спине. Только руки ее не были распростерты, а судорожно притиснуты к шее, к горлу, которое страшным ударом было почти совсем перерезано. «Я невольно отвернулся от этой ужасной картины!» Полковник при виде ее громко зарыдал. «Мои агенты начали внимательный осмотр квартиры, обстановки, вещей. Комод во многих местах был забрызган кровью». Ящики его были выдвинуты, и в них все перерыто вверх дном. Ящики другого письменного стола, стоящего тут же в спальне, тоже были раскрыты. И оставалось никакого сомнения, что это варварски-зверское двойное убийство было совершено с целью ограбления. — Вот и орудие убийства, — сказал Игнатьев, подавая большой окровавленный нож. — Я нашел его в коридоре около прихожей. Я подал нож доктору. Этим, спросил я его. Да, этим. Нигодяй. Удар, нанесённый госпоже Миклухо-Маклай по пояс, не страшный удар. Однако он был не один. Видите, вот ещё второй удар. Этот последний почти отделил голову от туловища. Очевидно, убийцы или убийцы напали на неё в расплох. Ни на чём не заметно следов борьбы. Платье нигде не смято, на теле не видно ни одного синяка, ни одной садины. Другое дело, вторая жертва прислуга. Всё её платье изорвано на груди, на шее, на руках. Я обнаружил следы от чейной борьбы. Бедная девушка, по-видимому, отчаянно защищалась. Мне, кажется, господа, начал я, что убийство это совершено лицами, хорошо знающими как покойную, так и распорядок её жизни. И те места, где упокоенный хранил из деньги. "Из чего вы это заключаете, ваше превосходительство?" спросил меня прокурор. "По многим признакам. Обратите внимание прежде всего на час совершения убийства. Оно совершено утром, то есть тогда, когда покойный имел обыкновение заниматься делами своими, для чего он, конечно, имел всегда при себе ключи, И быть может, проверяла денежные бумаги. Далее. Обратите внимание. В письменном столе открыт и выдвинут как раз тот ящик, который меньше всего заметен и не бросается в глаза. Опыт многих лет и многих розысков доказал мне, что грабители прежде всего раскрывают большой средний ящик письменных столов, а уж потом принимаются за боковые ящики. Тут, как видите, как раз наоборот. Не указывает ли это на то, что убийца знал, где надо искать сокровища? В комоде то же самое. Средние и нижние ящики, хотя и раскрыты, но в них убийца даже не потрудился рыться. Он всё внимание устремил на левый верхний ящик. И до далее. Ничего из серебра, из золота и из платьев не похищено. Почему? Да, только потому, что тот, кто совершил преступление, очевидно, отлично знал, что все эти ценные вещи ничто по сравнению с находящимся в правом ящичке письменного стола и левом ящике комода. Однако и это ещё не всё. Моя мысль о том, что убийца знал распорядок жизни покойными Клухом и Клай, подтверждается ещё следующим соображением. Если бы убийцы, или убийцы были людьми, совершенно не знавшими жертв, они не посылали бы прислугу за папиросами. Как за папиросами? За какими папиросами? воскликнули все в сильнейшем недоумении. О каких папиросах говорите вы, ваше превосходительство? Наступила пауза. Вот за этими самыми, господа, сказал я поднимая с пола коридора коробку с папиросами Скажите полковник продолжал я курила ли покойная Миклухо-Маклай или её горничная Нет нет Скажите нам также что вы знаете о жизни покойной и главное о тех кто у неё бывал и кто служил ранее Из его рассказа можно было установить следующее Госпожа Миклухо-Маклай он знал давно. Был старым другом её покойного мужа. Женщина, она была очень состоятельная, имела имение, наличный капитал. Жила очень замкнуто, у неё почти никто никогда не бывал. Не знаете ли вы, кто до убитой девушки служил у госпожи Миклухо-Маклай? Александра Васильевна раньше служила кухаркой Евдокия. Мы пригласили дворников дома Яковлева. Из их допроса выяснилось, что эта бывшая кухарка Евдокия — крестьянка Тверской губернии, новоторжского уезда, деревни Рошенской, Евдокия Михайловна Королева, имеющая мужа и сына двадцати трех лет, без определенных занятий и проживающего вместе с родителями. «Ах да, кстати, вспомнил!» — начал полковник. Покойная Миклуха-Маклай мне рассказывала, что она дала взаймы этой самой Евдокии Королёвой и её мужу 300 рублей. А это очень интересно, воскликнул я. Скажи, обратился я к горничному. Как жила убитая прислуга Надежда Тропыгина? А вы ведь на этот счёт всё знаете. Мастаки по кухонарной и горничной части баловалась она, Имела кого-нибудь в дружках о сердце? Так точно, оболывалась. У ней хахалем был власт Дмитриев, бывший приказчик мелочной лавки в этом же доме. Первоначальный допрос был окончен. В вещах убитой Миклухома Клай было найдено 9200 рублей процентными именными билетами. Хм, это не взяли. Понимали, что с именными билетами попадутся. Квартира была опечатана, трупы отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Теперь я должен был помочь следственной власти в пустяках, в поимке убийцы или убийц. Приехав в управление, я вызвал к себе чиновника Шереметьевского. «Вы узнаете, где живет Королева с мужем и с сыном, и отправляйтесь к ним». Произведите в них самый тщательный обыск и арестуйте их даже в том случае, если у них и не окажется ничего подозрительного. Другому агенту Жирпцову я приказал выследить любовника убитой Надежды Тарапыгиной, Власа Дмитриева. Шреметьевский в сопровождении помощника пристава третьего участка Казанской части Значковского отправился к Королёвым. Жили они в доме номер 87 по Екатерининскому каналу. Сын Королевых, оказалось, носил фамилию Иванов, ибо он был от первого мужа Королевой Иванова. Узнав у дворника дома, как пройти к квартире Королевых и предупредив его, чтобы он стоял на готове у квартиры, Шереметьевский с помощником пристава направились туда. Это было типичное битальеще бедных, полуголодных людей. Невозможно, грязный двор. Ужасная помойка заражал его своим отвратительным зловонием. Сделав несколько шагов вниз по ступеням, залитым помоями, они остановились у двери, обитой ветхой и слепшей клеёнкой. Звонить? обратился к Шейметьевскому помощник пристава. Что вы? Что вы? Быстро прошептал агент: "Звонок сразу спугнёт обитателей. Я уверен, что квартира не заперта. Эти люди грабищие и убивающие. Вокно венно очень безопасно насчёт своего собственного добра". Шреметьевский смело взялся за скобку двери и потянул её к себе. Дверь действительно отворилась, и они оба быстро вошли во внутренность логовища. Первая комната служила очевидно кухней. Тут была русская печь, на полках стояли горшки, плошки и иные хозяйственные атрибуты. Не было ни души. Кто там? раздался молодой мужской голос из следующей комнаты. Мы, голубчик, мы, весело произнёс Шреметьевский, входя со спутником во вторую комнату, убого обставленную со спёртым удушливым воздухом. На лоре в чистой ситцевой рубахе лежал молодой парень. Судя по описанным приметам, Иванов, сын королёвой и пасынок королёва. Привидевшись их, он порывисто вскочил с лоря, побледнел и с выражением недоумения и главного страха уставился на них. "Здраствуй, Михаил Иванов", начал Шереметьевский, окидывая быстрым взглядом всю его фигуру. "Ждал не был с нас, а?" «А как же? Почему я вас ждать мог?» — робко проронил он. «Вот ты и не знаешь. А что у тебя с пальчиком приключилось?» — спросил его агент, заметивший перевязанный палец на правой руке парня. «От чего он у тебя завязан? Обрезался?» «Да так. Малость порезал. А ну-ка покажи». Парень нерешительно, точно стараясь оттянуть время, принялся распутывать нитку — которой была обмотана тряпка на его пальце, и, распутав ее, наконец, протянул палец. На нем зиял большой и глубокий порез, чуть-чуть не доходящий до кости. — Чем же это ты так порезал? — спросил его агент. — Тупором, — ответил Иванов. — Ну, брат, и странный же у тебя топор. Ишь, как тонко режет. Точно острым поварским ножом. Иванов, заметно вздрогнув, выдернул руку. Ну, а рубашку когда ты надел чистую? Утром сегодня. Так, а грязные где же? У матери стирает она. А мать твоя где? В прачечной, тут во дворе стирает. Попробуйте с ним, Значковский. А я пройду туда в прачечную. Эй, дворник, крикнул Шереметьевский. Дворник поспешно вошел в квартиру Королевых. — Побудь здесь, около этого молодчика. Прачечная где у вас? — Сразу углом, направо. Шереметьевский направился туда. Войдя в маленькую темную конурку, изображающую из себя прачечную, он подошел к женщине, маленькой, худенькой, низко склонившейся над огромным корытом. — Ты, Королева? — Я, ваша милость. — Я. — проговорила она, вздрогнув от неожиданности. — Чье белье можешь? — Свое. — Мужа. — Сына. — Покажи рубашку сына, которую он тебе отдал. Королева, вытащив из лоханки рубашку, протянула ее Шереметьевскому. Она была смочена, но еще не стирана, и во многих местах на ней виднелись большие кровяные пятна. — Да. Захватив с собой рубашку у Евели в Королёвы следовать за ним, Шереметьевский вернулся в квартиру Королёвых. "Где твои вещи? Пальто, пиджак и прочее", спросила она Ванова. За дверью на гвозде висят, как-то покорно апатично ответил парень. На пальто, на пиджаке, на штаблетах были такие же свежие кровавые пятна. "Откуда это у тебя на вещах кровь взялась?" Испольцо, который порезал, начался обыск. А в деревянном ларе в шкатулке было найдено: кредитными билетами 75 рублей, новая расчётная книжка, квитанция Санкт-Петербургского частного ломбарда за номером 11332 на залог вещей на 2 рубля, два лотерейных билета, талон правления судна сберегательной кассы. санкт-петербургских ремесленников на 75 рублей, два письма, паспорт на имя Иванова, часы золотые и глухие с цепочкой и медальоном, красное деревянное яичко с коротенькую цепочкой и ключиком. На полу под столом, прикрытой ватой, лежали скомканные кредитные билеты на 34 рубля. — Это твои деньги? — Нет. Я не знаю даже, как они сюда попали. Во время обысков в квартиру Королёвых приехал мой помощник Виноградов. Сам я не мог приехать, так как был занят допросом важного преступника. Выслушав донесение Шереметьевского, Виноградов подошёл к Иванову и прямо спросил его: "Ну, говори откровенно, ты убил госпожу Миклухо-Маклай и её прислугу?" Иванов опустил голову. Видимо, он страшно боролся с собою. Прошло несколько минут томительного молчания. "Ну, Иванов, решайся. Сам понимаешь, ты попался. Ты убил". Я тихо вылетела у него. Только не один я, а главным образом другой. Но, ну, облегчая свою душу, рассказывай. И Иванов начал свою первую исповедь. Я говорю первую, потому что несколько дней спустя он совершенно изменил это свое первое показание. Об этом, впрочем, позже. «Я часто навещал мою мать, живущую у покойной Миклуха Маклай», — начал Иванов. «Жила мать у нее в качестве кухарки. Посещая ее, свел я знакомство со старшим дворником Яковлевского дома Петром Кондратьевичем». Как-то на масляной неделе этого года сошлись мы с ним в трактире, помещающемся в этом же доме Яковлева, стали мы угощаться. Только вдруг встал Пётр Кондратьевич рассказывать мне о Михлохе Моклай, что женщина она одинокая, имеет большое состояние. Да ты к чему это, Пётр Кондратьевич, спросил я. А к тому, говорит он, Что отлично можно было бы и её деньгами воспользоваться. Как так? А он усмехнулся и говорит: "А ты ребёнок, что не понимаешь, как? Извесно, как убить их, её и прислугу Надежду, понял?" Испугался я сначала этой мысли, а потом ничего пообвык. После того стали мы частенько в этом трактире с Петром Кондратьевичем встречаться, сговариваясь, как и что надо будет сделать. 6 апреля Петр Кондратьевич условился со мною совершить убийство 20 апреля около 9 часов утра. Рано утром 20-го я подошел к воротам дома, где жила Миклуха Маклай. Там меня уже поджидал Петр Кондратьевич. — Пойдем, — сказал он тихо, и мы двинулись к квартире покойной. Кондратьевич позвонил. Отворила дверь сама госпожа Миклуха Маклай. И на её вопрос, что ему надо и кто такой я, Кондратьевич почтительно ответил: "К вашей милости, ваше превосходительство, выходит такой случай, что можно по очень дешёвой цене приобрести дрова. Я и подумал, может, и вам угодно будет купить дровяц. Это оттуда приказчик дровяных складов. Я его захватил, чтобы сделать заказ на дрова. Миклухома Оклай начала говорить, что охотник купит дрова. И с этими словами направилась по коридору в спальню. Пётр Кондратьевич пошёл вслед за ней. Я остался один в прихожей. Немного погодя, Кондратьевич вышел один и вызвав из кухни прислугу Надежду Тропыгину, попросил её сходить в лавку, купить папиросы Марок, дав ей какую-то кредитку. И только Тропыгина ушла из квартиры, Кондратьевич Вынул из рукава, надетого на нем пальто, большой поварской нож и показал его мне. «Идем этим их». Теперь мы пошли вместе и, пройдя с зала, вошли в спальную. Покойная Миклуха Маклая сидела за письменным столом, спиной к нам и что-то писала на листке бумаги. При нашем появлении она не повернулась, а только спросила, «Так десять сажен?» Так точно, ваше превосходительство, со женией бы 10 следовало, ответил Пётр Кондратьевич, и говоря это, он быстро подошёл к ней, держа нож наготове. Как раз в эту секунду Миклухо-Маклай повернула голову, и Пётр Кондратьевич быстрым ударом хватил ножом по её горлу. Она хотела было вскочить, но, по-видимому, уже не могла, а только жалобно закричала. И точно мешок свалился со стола на пол. Громко стонает в страшной боли. Кровь от удара брызнула и залила мне лицо и одежду. Чёрт! Что же, не видишь? Приканчивай её, закричал мне Кондратьевич. Он бросился на неё и стал держать её за руки, которыми она в ужасе размахивала. А я, схватив его нож, дорезал её одним ударом по горлу. Тогда она судорожно вытянулась, загрепела и скончалась. Кондратьевич поднял нож, брошенный мною на пол, и мы пошли в коридор ожидать возвращения прислуги. Она вернулась через чёрный ход и вошла в коридор. Приняв от неё папиросы, марки и сдачу, Кондратьевич быстро полоснул её по горлу ножом. "Валяй её на пол", закричал он. Мы бросились с ним на неё и повалили на пол. Из её горла тоже фонтаном лила кровь, и она страшно стонала. Я стал держать её, а Кондратьевич наносить ей удары ножом. Она отчаянно защищалась и сопротивлялась. Не могу понять, каким образом, но она успела даже вырваться от нас и, вскочив, вся залитая кровью, бросилась бежать к парадной двери. Однако я успел её догнать. В ту секунду, когда она добежала до этой двери, я схватил её в охапку, и между нами завязалась отчаянная борьба. Она обладала большой силой, которую удвоили боль и ужас. Я старался её повалить, а она всё пыталась схватить меня окровавленными зубами. И это ей удалось. Она сильно кусила меня за палец. Я вскрикнул от боли и изловчился. и швырнул её на пол. Когда она упала, я бросился на неё и несколькими ударами закончил её. Затем мы прошли в спальню Миклухо-Маклая, и там Кондратьевич, подойдя к комоду, открыл левый ящик, который был не заперт, и достал оттуда две пачки. Каждая из них была завязана шнурком поверх бумаги. Причём одна из пачек только наполовину была завёрнута в театральную афишу. Так что можно было видеть находящиеся в ней процентные бумаги. Взяв эти две пачки, Пётр Кондратьевич сказал, что теперь довольно, что больше искать ничего не стоит. Он ушёл на кухню, пробыл там недолго, и когда вышел оттуда, то мы вместе вышли из квартиры по парадной лестнице. Внизу на лестнице он достал пивную бутылку с водой, стоявшую тут же, и предложил мне вымыть руки и укушенный палец. Я это сделал, и он завернул мой палец в свой носовой платок. Выйдя на улицу, Пётр Кондратьевич сказал: "Ну, слава богу, дело сделали. Бояться нечего, мало ли на кого могут подумать. Эти процентные билеты я дам одному человеку разменять. Тогда мы с тобой поделимся. Приходи сегодня в 4 часа дня в портерную в нашем же доме". Я пришел туда к этому времени, встретил Петра Кондратьевича, но он мне сказал, что тот человек, которому он дал для размены процентные билеты, может быть, сегодня не придет, и поэтому я должен прийти к нему завтра в шесть часов дня. На следующее утро я, сказав своим, что иду в церковь Вознесения говеть, отправился в общину сестер Милосердия у Калинкина моста, где показал укушенный палец и сказал, что его укусила собака. мне дали примочку. Вернувшись домой, я отдал матери в стирку окровавленную сорочку. А затем затем выявились. Такова в общих чертах была первая исповедь Иванова, который вместе со всеми найденными у него вещами был немедленно доставлен моим помощником и двумя агентами в управление сыскной полиции. С разрешения товарища прокурора был немедленно арестован старший дворник конторщик в доме Яковлево Пётр Кондратьевич Анисимов. При его аресте у него был произведён самый тщательный обыск, но увы, он не увенчался успехом. Ни на одной из вещей его одежды не было заметно никаких следов крови или замывания её. Руки его были чисты, без порезов. Процентных бумаг не найдено, и держался он на допросах с невозмутимым спокойствием, отвечая ясно, толково, не путаясь на все задаваемые ему вопросы. Он не отрицал, что знал Михаила Иванова, навещавшего свою мать, служившую раньше убитой Миклуху Маклай, но упорно отрицал всякое близкое знакомство с ним. — Это гнусный навет на меня со стороны Иванова. Я не знаю, зачем ему понадобилось возводить на меня страшное обвинение в соучастии в этом убийстве. Видит Бог, не повинён я. В поиске любовника убитой прислуги Надежды Тарапыгиной, бывшего приказчика мелочной лавки, я поручил энергичному чиновнику Жеребцову, отличившемуся в раскрытии дела об убийстве Митрофановым Сергееевой Он задержал его, и ввиду того, что на пиджаке его тоже оказались крови и пятна, он был арестован. Королёв и Королёва после допроса ученённого им судебным следователем по особо важным делам Дубушинским были освобождены. Было ясно, что они совсем не причастны к убийству и даже не предполагали о нём. Их сын Иванов, отдавая в стирку окровавленную рубашку, сказал, что его укусила собака, и своей кровью из пальца он измазал эту рубашку. Прошло несколько дней. Я решил сам еще раз допросить Михаила Иванова. И вот тут-то, при вторичном допросе, он совершенно изменил свое первоначальное показание, на основании которого был арестован Петр Кондратьевич. И на этот раз он категорически заявил. что убийство госпожи Миклухо-Маклай и её прислуги Надежды Тарапыгиной совершил он один. Как же так, братис? То ты показал, что убивал вместе с Петром Кондратьевичем, то теперь говоришь, что сделал это один, который же из твоих показаний верное и справедливое? Последнее, ваше превосходительство, потому что я действительно один их убил. и он принялся рассказывать, как он совершил это злодеяние. В общих чертах его второй рассказ выходил на первый, только с той существенной разницей, что Петра Кондратьевича тут уже не существовало. — А как же ты проник в их квартиру? Пришел к Надежде как бы от ее любовника. — Ну-с, если это справедливо... Что убил ты их один, ту украденные деньги, процентные бумаги, должны быть у тебя. Так? Где же они? Я их зарыл. Зарыл? Где же? На Малоохтинском кладбище. Как украл я из комода пачки, так сразу отправился на это кладбище и спрятал их там. И ты не лжёшь? Ты можешь указать то место, где их зарыл? Могу. Когда угодно. Я позвал чиновника Шреметьевского. Я вам дам сейчас одно важное поручение. Рад стараться, ваше превосходительство. Пока уведите его, приказал я служителям, указывая на Иванова. Когда мы остались вдвоём, я обратился к Шреметьевскому. Вам предстоит сейчас путешествие, которое удивительно смахивает на таинственное похождение из какого-нибудь страшного уголовного романа Дело в том, голубчик, что сейчас Иванов сознался мне, что он один убил госпожу Миклухо-Маклай и её горничную, и похищенные процентные бумаги он зарыл на Малоохтинском кладбище. Необходимо, не теряя ни минуты, проверить истинность его показаний. То есть надо отправиться туда и убедиться, действительно ли этот злодей зарыл бумаги убитой. Я боюсь, не лжёт ли он, стараясь ещё более запутать это мрачное, тёмное дело, о котором теперь говорит весь Петербург. Ещё вот чего я боюсь. Не замыслил ли он, нарочно сочинив всю эту историю, бежать? Надеюсь, что это ему удастся в той глухой местности. И вот этот поздний ночной час. Поэтому будьте предельно осторожны и внимательны. Возьмите с собой двух полицейских надзирателей: Переловища и Ионина. Это бравые, рослые, испытанные ребята. Теперь четверть первого к часу ночи вы будете там. Вы, конечно, вооружены? Не беспокойтесь, ваше превосходительство ни в таких переделках бывал. Постараюсь оправдать ваше доверие. Ну, с богом. Как только вернётесь, немедленно ко мне. Я буду вас ждать. Нам надо распутать это дело. Неловко ведь, вот скажут, Пуделя наказался не на высоте своего дарования. Обидно, голубчик. Было половина первого ночи, когда из управления со скна полиции вышли Шереметьевский, два полицейских надзирателя и преступник Иванов. запятнавшей свои руки и душу кровью двух несчастных жертв. На этот раз, как нарочно, несмотря на апрель месяц, тёмная и холодная ночь нависла над огромным городом, который точно легендарное чудовище начинал уже забываться недолгим тревожным сном. Но он, этот город, это чудовище, не мог заснуть сразу. Он ещё глухо стонал и гремел сотнями своих нестройных звуков. Кое где раздавался топот лошадей, бьющихся железными подковами о камни мостовых, дребежали колёса экипажей, порой доносились шаги запоздалых обывателей, неслись откуда-то из мрака ночи разудалая песнь подгулявшего мастерового и плысчадная кабацкая ругань. Чем дальше удалялись они от центра города, тем становилось глуше и безлюднее. Вехали на Малую Охту, которая тогда представляла собой унылую пустынную местность. Скоро показалось кладбище. К воротам подъезжать, спросил Шереметьевский Иванова, всю дорогу не проронившего ни одного слова. Можно не к воротам, а объехать кругом. Где же вы зарыли бумаги убитой там далеко около седьмого разряда быстро оснаты етил Иванов однако Шереметьевский высадился у кладбищенских ворот угрюмый заснувший сторож с удивлением поглядел на приехавших вам чего собственно начал он ворота закрыты батюшка и весь приход спит церковные служители и певчие в христианской церкви исключая священника. Не разговаривай любезной, а немедленно отпирай, внушительно прикрикнул Шереметьевский. Не видишь, по важному делу с полицией приехали. Сторож бросился открывать ворота. С тихим протяжным стоном раскрылись железные кладбищенские ворота, и они вчетвером вошли на кладбище. Оно было безмолвно и торжественно спокойно, это царство смерти. Ни звука, ни шороха. Сквозь оголённые деревья виднелись бесчисленные ряды памятников и крестов, перед которыми точно таинственные блуждающие огни робко светились там и сям, огни ламп. Иванов, окружённый надзирателями Иониным и Переловищем, шёл быстрой нервной походкой. Шреметьевский шёл сзади, зорко вглядываясь в окружающую тьму. «Солгал он или нет?» Проносилось у него в голове. Но какая цель у лгать? Надеяться на бегство — ребяческая мечта. Не полагал же он, что с ним на это глухое кладбище отправится только один человек. А Иванов шел все дальше и дальше. Начались уже одни сплошные кресты, памятников совсем не было. Покой бедняков. Судя по тому, что он сказал... что зарыл деньги в седьмом разряде, он идёт, кажется, верно, думал Шереметьевский. Наконец Иванов остановился. Кажется, здесь. Погодите, я осмотрюсь, сказал он. Он внимательно стал вглядываться. Шереметьевский, вспомнив о фонаре, быстро зажёг его и подал преступнику. С огнём скорее увидите. Иванов подойдя к осине, отмерил от неё 5 шагов и, показывая на промежуток между покосившейся осевшей могилой с подгнившим крестом и забором, сказал: "Здесь вы сами отроете или это сделать нам?" спросил Шереметьевский, принимая от Ионина небольшой лом и лопату. "Давайте сам". И он принялся уверенно копать землю лопатой. Странное зрелище представляла собой эта молчаливая группа людей, точно могильщики, роющие богатую могилу. Шереметьевский, освещая фонарем место, где рыл Иванов, жадно следил за каждым движением преступника. — На тебе, Рича. — Вот. Тихо промолвил тот. Шереметьевский нагнулся и взял из ямы узелок. — Ну, голубчик. Быстро спросил я, лишь только Шереметьевский вошёл в 3 часа ночи в мой кабинет. Вот ваше превосходительство, ответил он, подавая мне узелок. Я развязал его. В нём было два свёртка. В первом, в газетной, окраванной бумаге, кожаный бумажник, в котором оказались два билета городского кредитного общества по 1000 рублей. Один билет того же общества в 500 рублей, два билета Государственного банка пятого выпуска, один в 1000 рублей, другой в 100 рублей, четыре билета первого внутреннего выигрышного займа и облигации пароходного общества «Самолет» в 250 рублей. Во втором свертке из синей разорванной бумаги с написанной на ней фамилией «Миклуха Маклай» и перевязанным крестообразно синий тесемкой оказались восемь билетов Государственного банка выпуска 1860 года по сто рублей каждый, причем один из них запачкан кровью, и тридцать пять билетов кредитного общества по сто рублей. Михаил Иванов объяснил, что все эти ценности он не считал, а зарыл их на кладбище 20 апреля в два часа дня. Следствие, ввиду особой важности преступления, было проведено быстро и энергично, однако ничего нового оно не дало. Иванов теперь упорно стоял на том, что убийство Миклуха-Маклая совершил он один и заявлял, что другие задержанные ни в чём не виноваты. Он оговорил их облыжно, заведомо ложно, обманно. Находясь в казенской части, он покушался на самоубийство или бегство. Понять довольно трудно. По показаниям полицейских надзирателей Кахановского и Морозова, дело было так. Порученный их наблюдении арестант Иванов сидел у стола, возле окна на стуле. А у противоположного конца стола сидел Морозов, а дальше, в нескольких шагах, Кахановский. А вдруг Иванов вскочил на стул, дёрнул рукой за окно, которое отворилось, и быстро высунулся из окна. В эту секунду Морозов бросился к Иванову и схватил его за ногу, но Иванов сильно оттолкнул Морозова. Морозов от удара отлетел от преступника и упал на Кахановского. Воспользовавшись замешательством, Иванов бросился из окна с высоты 14 аршин. Мера длины равная 0,71 метра. Он упал на разосланные во дворете офики нижних чинов пожарной команды, где и был схвачен быстро сбежавшими по лестнице Кохановским и Морозовым. Сейчас же его перенесли в приёмный покой Казанской части, где первую помощь оказал ему врач Биноа. в заключение которого Иванов получил шибы таза и головы. Оттуда он был отправлен в тюремный госпиталь, где пролечился несколько месяцев. Окружным судом Михаил Иванов был приговорён к 12 годам каторжных работ.